Глава пятая. Новая жизнь. И все-таки Кая оказался прав, жизнь ее изменилась до неузнаваемости. Теперь у Рус было все, о чем только можно мечтать. Своя комната с огромной кроватью, армия горничных, полный шкаф различных нарядов, личная камеристка и даже свой конь. К ней обращались не иначе, как госпожа, и никогда не смотрели в глаза. Конечно, ее узнали именно как королеву, но никто из прислуги ни разу не рискнул назвать ее имя вслух. И пусть по официальной версии Ее Величество до сих пор считалось просто пропавшей, но в Карелии уже почти никто не сомневался, что она не вернется. Поэтому людям, работающим в загородном имении Кая, было слишком странно видеть в их доме так похожую на нее девушку, но с совершенно другим именем. Как оказалось, ничего сверхъестественного хозяин от нее не требовал, ведь все прекрасно понимали, что сделать из рабыни Эрил не удастся никому. Поэтому для начала решили превратить Рус в настоящую высокородную леди, И самое главное, искоренить все ее рабские привычки. Спустя неделю после их прибытия, Кай отправил письмо во дворец. Он знал, что такая корреспонденция идет долго, но всегда доходит до адресата. Поэтому не старался торопить события. Сейчас для него было важно научить русней бояться людей и держаться по-королевски. Он проводил с ней столько времени, сколько мог. Водил ее на прогулки по округе, показал то самое озеро, про которое рассказывал. А когда был занят, поручал заботу о ней Камилю. И что самое странное, эти двое умудрились таки найти общий язык, хотя даже сам Модели, который знал брата с рождения, не мог похвастаться такими достижениями. После рассказа Кая Рус перестала воспринимать Камеле в штыки. Да, он продолжал подшучивать над ней, но теперь она не пугалась. А когда впервые решилась ответить на его колкость такой же колкостью, Кам окончательно перестал видеть в Рус рабыню. С каждым днем девушка все больше расцветала. В ее глазах появилась уверенность, а движения приобрели изящность. Она с невероятной легкостью всего за пару дней освоила несколько самых распространенных танцев, немало удивив Камиля. Сложные и нудные правила этикета давались ей еще проще. Массивные роскошные платья она носила с такой грацией и легкостью, будто делала это всегда, но надевала их исключительно на ужин, и только потому, что Кай ее об этом попросил. В остальное же время она предпочитала носить мужские костюмы и очень радовалась, что ей разрешают так одеваться. А как-то вечером Кай появился в ее комнате, когда девушка уже собиралась ложиться спать и принес ей подарок. Перед тем, как он вошел, Рус сидела перед зеркалом и внимательно осматривала свое отражение. Как-то так получилось, что раньше собственная внешность ее волновала мало. Да и зеркала для рабы никто никогда не вешал, и комнат отдельных не предоставлял. Теперь, когда у нее появились личные апартаменты, девушка наконец смогла нормально спать. Она уже и забыла, что значит высыпаться по ночам, поэтому получала от сна истинное удовольствие. А еще Рус полюбила свою огромную кровать, удобные кресла, этот туалетный столик из темного дерева и даже это зеркало. Глядя прямо в серебристую гладь, она прищурилась. Девушка в отражении сделала то же самое. Рука рабы не метнулась к коротким волосам, что едва доставали до плеч, и изящным движением заправила их за ухо. Отражение повторило. Рус присмотрелась к странной незнакомке в зеркальной поверхности, пытаясь понять, какая она. Нос крупноват, лицо худое с узкими скулами, губы слишком тонкие, глаза просто огромные, а на фоне бледной кожи они выделялись еще сильнее. Зато линия бровей красивая, правильная, будто нарисованная умелой рукой художника. Далее шея. Довольно милая, только длинная какая-то. Неужели и королева выглядела так же? От размышлений ее оторвал стук в дверь. Обычно в это время к ней никто не приходил, но от чего то Рус была уверена, что это Кай. Поэтому ограничилась лишь словом «войдите» и развернулась к двери. «Добрый вечер, Рус», — поприветствовал ее хозяин. К сожалению, несмотря на все старания Кая, девушка все равно воспринимала его исключительно как своего владельца и пусть он в буквальном смысле заставил ее обращаться к нему по имени, но общая картина это не изменила. Вот с Камилем она вела себя совершенно открыто, веселилась, смеялась и даже позволяла себе подшучивать над ним. Но стоило рядом появиться его брату, как Руз будто бы закрывалась, возвращалась в свою раковину и вела себя строго согласно правилам и этикету. А сегодня хозяина не было целый день. Камиль сказал, что он отправился в город по каким-то своим делам и, возможно, не появится до завтра. Поэтому Рус его не ждала, и впервые за последний год смогла представить себя свободной, будто ей позволили на время снять невидимый рабский ошейник, будто она принадлежала только самой себе. Но Кай приехал гораздо быстрее, и вместе с его возвращением вернулся и страх. Ведь, несмотря ни на что, Рус все равно боялась своего хозяина, хоть он и не давал для этого никакого повода. «Добрый вечер», — отозвалась девушка. «Надеюсь, ты хорошо провела день?» «Думаю, Камиль сообщил тебе, что я был вынужден отлучиться». Он прошелся по комнате и остановился рядом с туалетным столиком. Да, ее руки едва заметно дрожали, поэтому она поспешила спрятать их на коленях. «Ваш брат не давал мне скучать, мы занимались танцами и катались верхом». Опять плавала в озере. Добродушным голосом озвучил свой вывод Кай, а Камиль делал вид, что не подсматривает. «Он и правда не подсматривает», — поспешила оправдать его Рус. Все время сидит ко мне спиной и напивает непонятные песенки «Камиль – благородный человек». Но Кай знал своего брата слишком хорошо, поэтому ни капли не сомневался, что у того явно припасено с собой маленькое зеркальце, в которое Кам с большим удовольствием наблюдает за купанием полуобнаженный рус. Хотя в одном она все таки права – Камиль благороден, и титул у него есть, в отличие от Кая, у которого из всех добродетелей только деньги и остались. «Я привез тебе подарок», – сказал вдруг он. Достал из кармана черного пиджака бархатный мешочек и извлек из него странного вида украшения. «Повернись ко мне спиной». Попросил и подошел ближе. Теперь в отражении своего большого зеркала Рус с непонятным трепетом наблюдала, как красивый светловолосый мужчина осторожно убирает волосы с ее шеи и застегивает на ней тонкую серебряную цепочку, на которой поблескивает камень в виде синей капли. Этот подарок стал для девушки полной неожиданностью. Она не знала, как в нормальном мире принято реагировать на подобное, ведь ей еще никогда ничего не дарили, а тут такая красивая вещь. Спасибо, только и смогла сказать Рус, переводя взгляд с кулона в отражении на зеркальную копию своего хозяина. Сейчас он стоял за ее спиной и о чем-то явно размышлял, а когда увидел, что она на него смотрит, улыбнулся. Руки Кая осторожно легли на ее плечи. «Рад, что тебе нравится», — сказал он, проводя пальцами по гладкой коже. Но помимо всего прочего, это еще и артефакт. В нем есть частичка силы, которая не угаснет, пока я жив. Он будет подпитывать тебя, и ты сможешь сама пользоваться некоторыми заклинаниями. В этом нет ничего сложного, и все, что тебе будет нужно, это сосредоточиться и представить итоговый результат. Тебе понадобится это, чтобы поддерживать синего глаз или немного корректировать свою внешность. «Ясно?» – отозвалась девушка. Она почти понимала, о чем он говорит, но его руки с такими нежными пальцами занимали ее куда сильнее. Рус млела от этих прикосновений и едва сдерживалась, чтобы не закрыть глаза от удовольствия. Хозяин что-то говорил про силу, но девушка уже была в его власти. Причастна ли к этому магия или всему виной такая обжигающая близость самого Кая, но Рус все-таки подалась ближе к нему, позволяя таким нежным рукам скользнуть дальше. А он будто только этого и ждал, и когда голова необычайно податливый Рус немного склонилась на бок, открывая обзор на прекрасную шею, Кай не сдержался. Его губы коснулись ее кожи, но он почти сразу заставил себя остановиться. Когда он отстранился, у Рус вырвался тон явного разочарования. Ей впервые было так приятно рядом с мужчиной. В этот момент она почти забыла, что он ее хозяин, что он единственный, кто имеет право отдавать ей приказы. Почти не понимая, что делает, Рус сама потянулась за поцелуем. А Кай ответил, будто только этого и ждал. Дорвавшись до таких желанных губ девушки, он вообще перестал себя сдерживать. Целовал ее так, будто она была его личным эликсиром вечного счастья, самым важным и самым приятным напитком на всем белом свете. Вероятно, его губы и язык были насквозь пропитаны магией, потому что теперь реальность окончательно ускользнула от Рус. Она чувствовала, что медленно растворяется в этом мужчине. Сама цеплялась за широкие плечи, гладила его волосы и прижималась так, словно от этого зависела ее жизнь. Когда же он снова опустился с поцелуями к ее шее, состояние девушки подобралось к критическому. «Кай!» – прошептала она, млея от удовольствия. И в этот самый момент все неожиданно закончилось. Он остановился. Тяжело дыша, уткнулся лбом в ее волосы и попытался успокоиться. Это был первый раз, когда Рус так легко и по своему желанию назвала его по имени. И ему бы радоваться, но... Было слишком странно видеть Эрел, слышать ее голос, чувствовать на губах вкус ее поцелуя и понимать, что это совсем другая девушка. Фальшивка. «Прости», — сказал Кай, мягко отстранившись. «Я увлекся. Не стоило». Его голос звучал отрывисто и несколько отстраненно. «Ложись спать, Рус. Завтра утром я научу тебя пользоваться силой из кулона, а сейчас мне пора». И вышел, не оборачиваясь. Растерянная Рус еще долго смотрела на закрытую дверь, не в силах понять, что же сейчас произошло. Она не знала, радоваться ей или плакать. И пусть, с одной стороны, своим неожиданным уходом хозяин фактически пощадил ее драгоценную девственность, но почему-то девушка была уверена, что об этом он подумал бы в самую последнюю очередь. Значит, дело в другом. А если быть точной, в другой. Вэрио. Рус фыркнула, снова повернулась к зеркалу, выпрямила спину и вскинула подбородок. Но в отражении больше не было скромной и забитой рабыни, теперь там отражалась королева. Именно такая, какой ее пытались сделать Кай и Камиль, сильная, гордая, явно опасная. И глядя на такую себя, Рус жалела только об одном, что это всего лишь маска. Камень на тонкой цепочке приятно холодил кожу, отвлекая от посторонних мыслей. Это была первая драгоценность в ее жизни, первый подарок. И зажав синюю каплю в ладони, Рус снова вспомнила о своем хозяине, о его губах на своей шее, сильных руках, сжимающих ее талию, о его поцелуях, от которых она забывала собственное имя. Но сильнее всего ее поражали его глаза. Рус казалось, что их холодная глубокая лазурь хранит в себе множество страшных тайн и коварных замыслов. Кай виделся ей светлым ангелом с большими черными крыльями, созданными из тягучей тьмы. Она боялась его. Но вместе с тем страшно скучала, если не видела своего хозяина хотя бы несколько часов. Она вздрагивала от его взглядов, но млела от одной лишь короткой улыбки. А еще он снился ей. Каждую ночь с тех самых пор, как они впервые встретились. И в этих снах Кай был рядом, держал за руку, обнимал, изредка позволял себе робкие поцелуи, но никогда не называл ее имени. Вместо этого он звал ее Олли, ласково и вместе с тем игриво. Рус нравились эти сны, в них она будто возвращалась домой, туда, где ее когда-то любили, но с каждым новым утром, открывая глаза, снова окуналась в реальность, в которой ей предстояло играть не свою роль, проживать чужую жизнь. «Эй, вставай, ли же бока! давно утро, а ты до сих пор спишь», — причитал кто-то голосом Камиля. Рус отмахнулась от этого назойливого звука и поспешила перевернуться на другой бок. «Нет, красотка, так не пойдет», — не унимался он. Судя по гулкому звуку шагов, этот несносный тип расхаживал по ее комнате, периодически останавливаясь у окна и что-то там разглядывая. «У меня столько планов, что до вечера можем не управиться, а Кай пришибет меня, если не вернемся до темноты. Так что, милая, вставай, одевайся и в путь». Девушка его не слушала, всеми силами стараясь абстрагироваться от такой громкой действительности и снова вернуться в свой сладкий сон, но и Камиль сдаваться не собирался. «Рус, вставай!» Его голос приобрел оттенок классности, но даже теперь это было ни капли не похоже на приказ и куда больше напоминало какую-то игру. «Ну вставай! Я так много хотел тебе показать!» Реакции не было. Даже наоборот, девушке почти удалось восстановить разорванную связь с недосмотренным сном. Она снова видела Кая. Он кружил ее на руках и заливисто смеялся, а потом поставил на землю, улыбнулся и вдруг закричал, почему-то голосом Камиля. «Эреу!» Рус мгновенно подскочила с кровати, чем немало удивила застывшего у окна Кама, да и сама она оказалась искренне поражена собственной скоростью подъема. И тут Камиль самодовольно улыбнулся и протянул ей халат. Почему-то, в отличие от того же Кая, Рус его совершенно не стеснялась. Может, потому что кузен хозяина относился к ней как к подруге или даже младшей сестренке, но уж точно не как к женщине. А еще он воспринимал ее как равную, и, возможно, именно поэтому она так быстро и легко прониклась к нему симпатией. «Ого, вот это реакция!» Он хмыкнул и нагло уселся на ее разобранную кровать. «Надо будет запомнить такое волшебное слово. Может, такая тоже подействует? А ты не смотри на меня так, собирайся, завтрак на столе, а нас с тобой ждут великие свершения». За тот месяц, что Рус прожила в доме нового хозяина, она успела привыкнуть к выходкам Камиля и даже в какой-то степени привязаться к нему. Он был на год младше Кая, но в свои двадцать семь вел себя, как обычный мальчишка. Кам проводил с ней почти все свободное время, зачастую уводя Рус прямо из-под носа своего вечно занятого брата. И казалось, Кая такая ситуация вполне устраивала. После того вечера, когда он преподнёс своей рабыне подарок, Кая вообще старался не оставаться с ней наедине, и даже когда показывал, как пользоваться кулоном, настоял на присутствии рядом брата. К сожалению, обращаться с магией у Рус не получалось совершенно. Чужая сила никак не желала повиноваться такой явной дилетантке, как она. И когда спустя неделю тренировок ничего так и не изменилось, Кай сжалился и перенастроил свой подарок. Теперь стоило цепочке сомкнуться на шее девушки, и ее тусклые глаза становились ярко-синими, будто мерцающими. А сходство с покойной королевой не оставляло никаких сомнений. С того дня Кай полностью перепоручил ее обучение Камилю. Хотя учить девушку оказалось практически нечему. С этикетом она освоилась всего за несколько дней, историю и политическую структуру страны изучила за пару недель, лицо держало прекрасно, активно старалась скрывать все свои эмоции за маской холодного царственного равнодушия, а большего от нее и не требовалось. И теперь они все просто ждали. Правда, Рус так и не поняла, чего именно, а спрашивать у Кая не рискнула. Камиль же в дело брата старался не лезть, Ведь одно дело – дружить с его рабыней, которая странным образом похожа на погибшую королеву, и совсем другое – участвовать в заговоре, целью которого является посадить самозванку на трон. Но при этом он чувствовал, что с каждым днем настроение Кая портится все больше, поэтому старался скрыться с его глаз и утащить вместе с собой девушку. Кам прекрасно знал, что если его брат сорвется, то пострадают все, включая поместье, ведь маги выходили из себя не так, как обычные люди». Это было незабываемое зрелище, после которого легко можно проститься с рассудком, а то и с самой жизнью. Вот и сегодня Камиль даже пропустил заседание Королевского совета, где представлял отца. Пришлось сослаться на внезапное отравление ягодами. Вряд ли, конечно, ему поверили, но возражать никто не стал. В совете его всегда считали безответственным шалопаем и всерьез не воспринимали, что, несомненно, было на руку самому Камилю. И именно об этом он рассказывал Рус, когда они покидали границы имения верхом на лошадях. «Они не считают меня опасным», — говорил он, прислушиваясь к звукам летнего леса. «Уверена, что я прихожу туда штаны просиживать». А разве это не так?» — поинтересовалась девушка с хитрой улыбкой. Она-то, в отличие от членов уважаемого совета, знала, что сын барона Витара не так прост, как кажется. «Я молчу, слушаю и запоминаю», — попытался объяснить он. «Собираю информацию о каждом из них, что они собой представляют, как видят жизнь королевства». И знаешь, Рус, все эти гордые бараны не имеют ни малейшего понятия о том, как на самом деле обстоят дела. Они все время выдумывают какие-то пристранные законы, вводят пошлины, налоги и делают все это исключительно ради собственной пользы. «А королева разве этого не видела?» спросила Рус, которую немало впечатлили слова Камиля. Эрел редко присутствовал на заседаниях. Чаще всего у нее просто не оставалось на это времени. Но знаешь, он сделал паузу, заостряя внимание девушки на своих дальнейших словах. Она была одной из немногих, кого действительно волновало благополучие королевства. Какое-то время они ехали галопом, а во время такой бешеной скачки говорить оказалось не совсем удобно. Рус не спрашивала, куда именно они держат путь. Направление их прогулок всегда выбирал Кам, а она просто следовала за ним, уверенная, что ему можно доверять. Обычно они просто петляли по лесным дорожкам, обходя большие скопления людей. Но сегодня Камиль явно хотел изменить этому правилу. Когда же впереди показались городские ворота, Рус вдруг стала не по себе. «Мы едем в Иргон?» – спросила она, едва их кони перешли на рысь. «Или я чего-то не понимаю?» «Да, Рус, мы направляемся в столицу. Я хочу, чтобы ты своими глазами увидела, какой страной в скором времени будешь править». Он говорил все это с абсолютно серьезным лицом, а такое случалось нечасто. «Это не опасно?» «Все-таки ей было немного страшно, ведь здесь многие знали королеву в лицо». «Если тебя и узнают, то это только пойдет нам на пользу». Он улыбнулся. «Если будут спрашивать, скажем, что я рассчитывал, будто увидев родной город, ты вспомнишь, что когда-то жила здесь». Роса хмыльнулась и покачала головой. Легенду ее появления в доме Кая она выучила давно и основательно. Для всех, то есть по официальной версии, ее долгое время держали в подвале какие-то неизвестные люди. Она не помнит, каким образом попала к ним, как и большую часть своей жизни». Но не так давно служанка, приносящая ей еду, помогла организовать побег. К сожалению, ту девушку поймали, а Рус смогла скрыться. С Каем она случайно столкнулась на одном из трактов их необъятного королевства. Он предложил помощь, а когда узнал в ней королеву, решил отвезти в столицу. А так как путь во дворец ему был заказан, то пришлось отправить туда письмо с сообщением, что в его доме живет девушка, очень похожая на Эрио. И теперь Кай ждал. Но пока никто на его записку реагировать не торопился. Когда городские ворота остались позади, Рус снова обратилась к своему спутнику. «Ты хорошо ее знал?» «Эрел?» – спокойно уточнил он. Рус кивнула. «Нет, ее вообще никто не знал». Кам снова осмотрелся и свернул на широкую улицу. «Она не подпускала людей близко, будто опасалась их», – продолжил он. «А многочисленные придворные слишком боялись ее саму». «Почему?» Вопрос Рус прозвучал слишком громко, что, несомненно, привлекло к ним внимание некоторых прохожих. Камиль пожал плечами. При всей заботе о простых людях, Эриол была очень жестокой правительницей. Она не церемонилась с теми, кого считала своими врагами. Еще в первый год своего правления она отправила на плаху десятерых представителей аристократии, один из которых был председателем Королевского совета. За что? По официальной версии, за измену, а на самом деле за попытку организации переворота. Так она наказала всех, кого считала причастным к убийству своих родителей. Камиль бросил на Рус быстрый взгляд и снова свернул на одну из широких улочек, где людей было куда больше. Девушка последовала за ним. «Удивлен, что Кай не рассказывал тебе об этом». «Не рассказывал». Эхом повторила Рус и, поймав его взгляд, попросила. «Расскажи ты. Мне ведь нужно знать о ней как можно больше. А того, что я читала в официальных хрониках, явно недостаточно. Королева до сих пор остается для меня кем-то призрачным и нереальным». «Хорошо». Кам кивнул и остановил своего коня на большой площади с несколькими фонтанами. Здесь сновало много народу, и люди уже начали перешептываться и показывать на них пальцами. Теперь это стало настолько очевидно, что заметила даже Рус. «Почему они на нас смотрят?» — шепотом спросила она, наклонившись к Камилю. «Сама догадайся, ты ведь сообразительная девочка», — бросил он с довольным видом оглядывая толпу. Думала Рус недолго. Как ни странно, но складывать логические цепочки у нее всегда получалось прекрасно. Вот и сейчас, легко составив воедино имеющиеся факты, добавив страсть Камиля к авантюрам и желание хоть как-то сдвинуть дело с мертвой точки, она быстро пришла к выводу, что ее наставник просто-напросто организовал самую настоящую тихую диверсию. «Они ведь видят во мне королеву!» – выдала Рус, украдкой косясь на толпу зевак вокруг, которая с каждой секундой становилась все многочисленнее и плотнее. «Люди собирались группами, но близко не подходили. Одеты они были просто, а значит, аристократов среди них, скорее всего, нет. Те бы обязательно подошли, а эти не рискнут. Но вот слух о том, что в городе видели Ее Величество, обязательно облетит всю столицу и обязательно дойдет до дворца. Кам, а ты не думал, что те люди, которые организовали смерть Эриол, могут решить, что она вернулась и собирается мстить?» «На их месте я бы предприняла меры, а значит, нам нужно как можно быстрее вернуться в имение. Ты уж как знаешь, а мне в последнее время стала очень дорога моя жизнь». «Люди Мардело всегда работали лучше и быстрее», — ответил совершенно невозмутимый парень. Он развернул своего коня и, подав девушке знак следовать за ним, направился прочь с площади. «Можешь не сомневаться, завтра все решится. Не знаю, как тебе, но мне уже надоело это ожидание». «Да и Кай стал сам на себя не похож. Он-то думал, что все пройдет без проблем, что стоит ему только заикнуться о тебе, черканув пару строк секретарю Верховного Мага, и к нам тут же явится целая делегация, включающая в себя весь Королевский Совет. А на деле оказалось, что никто на его записочку реагировать не желает». «Подозреваю, что Кай не знает о твоей выходке», предположила Рус, с удивлением наблюдая, как в толпе перед ними образуется широкий коридор. Люди молча расходились в стороны, провожая пару всадников ошарашенными взглядами. Это так, странно, покачала головой девушка. Они смотрят на меня, будто я призрак. Для них ты и есть призрак, сказал ее спутник. Они видят в тебе королеву, которую считали погибшей. И пусть официально этого до сих пор никто не объявил, но уже мало кто сомневается в правдивости слухов. Все-таки целый год прошел. Рус смотрела прямо, стараясь не обращать внимания на людей вокруг. Но тут по толпе прошел то ли шорох, то ли шепот, и она явно разобрала в этом шелесте людских голосов имя королевы. Ирел, «Ты спрашивала, какой она была?» Напомнил Камиль, отвлекая рус от происходящего на улицах. Люди любили ее так же сильно, как боялись. Даже сейчас ни один из них не рискнул произнести ее имя вслух. Все шепчутся. Она правила королевством твердой рукой. Все чиновники были у нее под пристальным наблюдением. И каждый из них знал, что если нарушит закон, то королева его не пощадит. Она даже совет умудрялась держать за горло. Контролировала министров и все, включая гордок генералов, ходили перед ней по струнке. Я читала, что она взошла на престол совсем молодой, это так? Поинтересовалась Русс, оборачиваясь. Они уже миновали площадь, но толпа двинулась следом. Все эти люди бросили свои дела и шли за той, кого считали своей королевой. Камиль же делал вид, что все это в порядке вещей, и его каждый день провожают несколько сотен человек. Его конь спокойно шагал по мощеной улице, даже не пытаясь перейти на рысь. А вот Рус едва сдерживалась, чтобы не пустить своего жеребца в галоп и быстрее ускакать от сотен глаз, смотрящих ей в спину. «Ей было чуть больше семнадцати», — ответил младший Витар, с улыбкой наблюдая за ее метаниями. То зимой кто-то отравил короля, хотя, опять же, по официальной версии, он умер от сердечного приступа, а через месяц то же самое случилось с королевой, и Эриол была вынуждена принять власть. Она не верила, что родители умерли сами, и докопалась до истины. Ей повезло в том, что ее не воспринимали всерьез. Для своих подданных она была всего лишь девочкой, потерявшей родителей. И никто не верил, что она сможет управлять страной. По закону, до 18-летия был назначен регентом. Но мало кто знает, что фактически страной руководила сама молодая королева. Она выжидала, раскапывала информацию, сама вела допросы и к моменту официального вступления в права знала имена всех, кто был повинен в смерти правящей четы. Как только регент официально сложил свои обязанности, она отдала приказ об арестах. Потом был суд и публичная казнь. И никто, ни один советник или министр не посмел ее остановить. Эрил была в своем праве. С того дня на нее стали смотреть по-другому. А она крепко сжала бразды правления своей страной и держала их до событий прошлого лета. «Ты знаешь, что случилось? Я имею в виду на самом деле». Впечатленная рассказом Камиля, Рус успела позабыть про толпу за спиной. Но вот толпа о ней не забыла. Люди продолжали идти, причем говорить слух до сих пор никто из них не решался. Они держались на достаточном расстоянии и слышать разговор двух всадников не могли, зато видели их прекрасно. «Знаю, но не все», — сказал Кам, поглядывая на людскую реку за спиной. «Муж моей тетки, то есть отец Кая, был одержим желанием вернуть власть Королевскому Совету и убрать с трона малолетнюю выскочку». Он считал, что весь род карильских правителей давно себя изжил, и пришла пора сменить королевскую династию. Не знаю, кого именно он собирался посадить на трон, мне вообще кажется, что данный момент его мало волновал. Сам он это место занять не мог, по причине недостаточной родовитости, хотя амбиций бы у него хватило. В общем, Гар создал так называемый Совет Правды и Свободы, чьей основной целью было смещение Эриол. Я уверен, что она прекрасно знала об этой организации, но почему-то не принимала меры. Подозреваю, что просто не хотела еще больше морать руки в крови, за что и поплатилась. Я слышала, что она отдала приказ казнить отца Кая, сказала Рус, хотя сама не помнила, откуда именно ей это известно. Да, он почти перестал скрывать свои намерения, фактически бросив ей вызов. Вот она и ответила. Думаю, Эриол надеялась на то, что, устранив главаря, сможет уничтожить всю организацию высокородных заговорщиков, но получилось иначе. Он вздохнул, видимо, вспоминая не особо любимого дядюшку. Гара казнили утром, на той самой площади, где мы с тобой сегодня были. У него отобрали все. Титул, земли, родовое имение. Его жену тоже хотели отправить на плаху. Но она дала Эрел клятву, что уедет из страны и никогда не вернется. Кай. Кам покачал головой, будто не знал, что сказать. Здесь вообще странно получилось. Она словно специально забыла про него, будто не было угара сына, хотя по всем правилам он тоже должен был пострадать. И минимум, что его ожидало, это ссылка с полной конфискацией всего имущества. Но Эрио не тронула моего брата. Именно благодаря этой ее забывчивости он жив и до сих пор до неприличия богат. Они как раз подъехали к городским воротам, где на посту мирно спал уставший стражник. Глядя на это, Камиль усмехнулся и вдруг неожиданно громко откашлялся. От этого звука сонный охранник города резко встрепенулся и, схватившись за свое копье, принялся оглядываться по сторонам. А когда его взгляд наткнулся на заполонившую всю улицу толпу людей, он даже не сразу сообразил, что происходит. Так и смотрел на них, тупо моргая и почесывая затылок. Зато Камилия эта картина искренне повеселила. А вечером того же дня Эрил пропала. Закончил он свой рассказ. Правда, как-то догадалась, не знает никто. А те, кто знает, никогда не расскажут. Но я слышал, что ее выманили из дворца, вогнали нож в сердце и сбросили в реку, как какую-то бродяжку. Ру замолчала. Она вообще забыла про шагающую позади людскую массу. Сейчас девушка, будто на самом деле, видела тот каменный мост через протекающую через город реку, чувствовала на руках боль, отсковывающей их веревки, смотрела на троих высоких мужчин в черных плащах, которые выносили приговор ее величеству. Не в зале суда, а прямо здесь, на темной улице. «Мне жаль ее», — проговорила Рус. «Это недостойная смерть для королевы». «Ты не поверишь, но мне тоже», — сказал Кам. А на его обычно улыбчивом лице снова появилась грустная полуулыбка. «Я уважал эриол Она была именно той, кто смог бы сделать этот мир лучше. Но теперь, Рус, это твоя миссия». «Ты шутишь», — выпалила она. «Да мне в жизни не стать такой, как она». «И пусть мы, похожи внешне, но в главном все-таки разные, она родилась королевой, а я дочка рыбака, рабыня!» Камиль вздохнул, но говорить ничего не стал. Он понимал, что так просто эта рабская дурь из девушки не исчезнет. Здесь нужно время и уверенность в завтрашнем дне. А сейчас у Рус не было ни того, ни другого, и никто не мог дать гарантию, что когда-нибудь это изменится. «Ладно, глупенькая», — бросил он с улыбкой хотя знал, что такое обращение искренне бесит его подопечную. «Поехали прокатимся по округе, заскочим еще в несколько деревень, чтобы слухи точно побыстрее распространились за границами столицы. А потом, так уж и быть, я покажу тебе водопад. Хочешь?» «Конечно!» — с радостью согласилась девушка. За прошедший месяц она столько слышала о знаменитом Иргонском водопаде, что была готова на многое, лишь бы увидеть его своими глазами. И Камиль, конечно, об этом знал. Заметив, что выражение печали на ее лице сменяется улыбкой, полной счастливого предвкушения, он лишь усмехнулся и пришпорил коня. Дошедшая до городских ворот толпа с непониманием смотрела вслед двум удаляющимся всадникам, одним из которых, без сомнения, была их королева. Только сейчас, будто скинув с себя странное оцепенение, люди начали активно переговариваться друг с другом, и в этом шквале голосов чаще других слышалось три слова – королева, эрел и возмездие. А в просторном кабинете, расположенном в одной из башен Королевского дворца, где еще секунду назад царила тишина, в это самое мгновение с грохотом распахнулась тяжелая дверь. «Учитель!» – выкрикнул запыхавшийся темноволосый парень в черной мантии. Он тяжело дышал, и создавалось впечатление, что ему пришлось бежать сюда, чуть ли не с другого края столицы. Он явно хотел сообщить что-то крайне важное, ведь иначе ни за что не стал бы врываться сюда подобным образом. Мордел глядел своего ученика со странным любопытством. Одежда его была в волосы всклоченные, на щеках румянец. Значит, и правда бежал. «Да, Кэрри, слушаю тебя», — проговорил верховный маг. «Рассказывай, не томи душу. Интересно же, что заставило тебя забыть об элементарных правилах приличия? Мог бы и постучать. А вдруг я был бы здесь не один?» Говорить Кэрри все еще не мог. Он устал упал в одно из кресел и посмотрел на учителя с насмешливой улыбкой. Весь вид парня говорил, что эта тирада наставника ни капли его не впечатлила. «Зря ты так», — заметил Мордел, который в последнее время все чаще стал задумываться о собственном возрасте. И пусть ему было уже очень много лет, но маги вообще старели гораздо медленнее остальных. И сейчас внешне ему едва можно было дать сорок лет, хотя ученики почему-то считали его древней развалиной. «А вдруг я был бы здесь с женщиной?» — сказал он, изобразив на лице обиду. «Или ты считаешь подобное невозможным?» В это самое мгновение к парню наконец вернулся голос, и он тут же вспомнил, зачем так спешил сюда. «Учитель, я видел королеву, она в городе!» — выпалил он одной скороговоркой. «Бред, Кэри! отозвался Мардел, мгновенно расслабившись. Он взял в руку маленький шарик из горного хрусталя и принялся лениво рассматривать причудливую игру света в его сердцевине. «Это уже в какой раз ты приходишь ко мне с этим утверждением? В пятый, если мне не изменяет память?» «Сейчас ошибки нет, она была на нижней площади с Камилем Витаром, и помимо меня это видели еще минимум три сотни человек!» От волнения Кэрри запнулся. «Это она, я уверен, но... что...» Только теперь до Верховного Мага начала доходить вся реальность слов ученика. Я почувствовал на ней метку. Он сглотнул, не в силах произнести следующее слово, но оно само рвалось с языка, подобно капле яда. Рабскую. Хрустальный шар выпал из мгновенно ослабевшей руки. Послышался звон рассыпающихся осколков, но ни мордел ни его ученик не придали этому никакого значения. Сейчас их обоих волновал совсем другой вопрос, от которого зависело не только ее будущее, но и судьба целого королевства.